Глава вторая. Риона уже поджидала меня за дверью. Если бы она была сказочной принцессой, то рядом с экзаменационным залом давно бы протекали две сказочные реки. Так обильно лились слезы из синих глаз моей подруги. Вернее, уже красных, как раз под цвет ее зареванного лица, который украшал распухший от рыданий носик. Прежде чем я успела испугаться, Риона бросилась мне на шею. «Мири!» «Риш, ну что случилось? Почему ты плачешь?» – пробормотала я, пытаясь вздохнуть. Но Риона сжала меня так, что не оставила в воздуху ни единого шанса. «Ты бы отпустила меня, а то я и вздохнуть не могу». Тут за дверью показались мои братцы. Посмотрели на нас подозрительно, но в объятиях и слезах участие принимать не стали. Вместо этого почему-то вернулись в аудиторию. «Странно все это, ну да ладно». «Это ведь не из-за экзамена?» – спросила я у подруги. «А то мало ли...» Экзамены на факультет прорицателей сдавали тоже сегодня, и мы договорились встретиться как раз после них. Мири!» Риона все же разжала руки, вознамерившись порыдать на моем плече. Ее коричневое платье было в мокрых разводах аж до самого подола. отойдем ко в сторонку», — сказала ей. «Сейчас люди будут выходить, а мы тут». «Ну да, непонятно, чем мы тут занимаемся. И главное, пока еще неизвестно, почему мы это делаем». Повела Риону к окну. Нет, лучше не туда, а в ту небольшую нишу у стены. Оказалось, это алтарь богини Бригиты, И внутри нее стояла статуя пухлой дамы с журавлем в руках, покровительствующей женщинам в родах, воинам, поэтам, врачевателям, ну и так далее. Риона плелась за мной, путаясь в подоле. Уставилась на богиню и снова всхлипнула. Кажется, прорицателей Бригита тоже не оставила без своего божественного внимания. Тут распахнулась дверь экзаменационного зала и появились братья, которым из-за рассеянности пришлось возвращаться за чернильницами. Близнецы уставились на плачущую Риону. Увидев их, девушка зарыдала еще громче, и ее хрупкие плечи затряслись. Сама она была миниатюрная, худенькая, с золотистыми косами до пояса, дитя синего неба и Эрианна, очень красивая, если не рыдает. Все, лишь поплакала и хватит. Я проводила суровым взглядом братьев, усевшихся на подоконник неподалеку от нас. Они собирались подойти, но я покачала головой. «Без них разберемся». «Я не поступлю», – произнесла Риона обреченно. «Провалила экзамен?» – изумилась я. Подруга готовилась к нему очень серьезно. Училась днями и ночами, не забывая помогать отцу в его лавке. «Нет же, я все написала. Вопросы попались совсем простенькие». Отмахнулась она. «Я провалю практически, потому что у меня нет дара». И я улыбнулась. Ну, слава богам, обычная предэкзаменационная горячка. А то я уже напридумывала себе. Прорицатели на Эйриане они такие. Привидится, что завтра будет война и... И ведь начнется. К тому же отец говорил, что у Реоны очень мощный дар. И у меня не было причин ему не верить. Что еще за ерунда? Ты выучишься и станешь такой же сильной, как... Тут я запнулась. Ее мама считалась лучшей прорицательницей Тары, пока не погибла в битвах на ничейных землях. Моя мать очень переживала, опекала девочку, даже думала забрать к нам в Москву, но отец Риона не позволил. «Я никогда не стану такой, как она!» Девушка покачала головой. «На практическом экзамене нам надо будет сделать предсказание, любое, даже самое простое, даже самое глупое, чтобы магистры увидели, как я работаю с магическими потоками. Пока я ждала тебя, пробовала, много раз, но сколько бы ни пыталась, у меня ничего не выходило. Тогда я решила сделать предсказание самой себе». И она снова зарыдала. «Ну разве это?» «Это ведь запрещено!» «Осторожно», — сказала я. «Им такого делать нельзя, мне мама рассказывала. Кодекс, провицатели и все такое». «Знаю», — всхлипнула девушка, «но я хотела лишь одним глазком убедиться, что смогу, убедиться, что поступлю. А потом, а потом я увидела». У -у -у -у. Она зарыдала пуще прежнего. «Меня не возьмут, Мири! Хотя пусть лучше не возьмут, чем такое». Очередной поток слез, а я... У меня опустились руки. Что же она увидела в своем будущем? Риш, ну не рыдай ты так. Мы обязательно что-нибудь придумаем. А если не придумаем, то я попрошу отца. А он? Он намного способен. Лучший маг. и Ирианна как-никак. Я не хочу за них замуж, выдохнула подруга. Замуж? Ну, слава богу, что замуж. А то я уже много всего успела придумать. Куда более страшного. Не хочешь, так не выходи, разрешила ей. «Погоди, а за кого? За каких таких них?» «За них не хочу, я хочу за Брэдли!» У подруги была пылкая любовь еще с приходской школы к одному противному типу, которого она застукала в обнимку с другой. Правда, Риона его простила, помиловала, так сказать, а ведь могла проклясть ее туда. «Выйдешь ты за своего Брэдли!» – вздохнув, пообещала ей. «Никуда она от тебя не денется!» «Я не хочу за твоих братьев!» «Как это за моих братьев?» «За одного из них!» Рыдала подруга, размазывая по лицу слезы. «Как я могу выйти за одного из них замуж, если я их даже не различаю?» «Риш, погоди!» Но она уставилась на близнецов, которые в ожидании практического экзамена тренировались в наведении иллюзий. По очереди отращивали уши, у кого длиннее выйдет. Народ в коридоре слегка зависал, но я давно уже привыкла и не такое видела. Кстати, вполне милое время времяпрепровождение, ничего не горит и не взрывается. Но замуж за Эрика или Ирсана, похоже, не выдержав подобного зрелища, Риона зарыдала еще горше, и я даже не пыталась ее утешить. Сказанное не укладывалось в моей голове, как бы сильно я его туда не утрамбовывала. Даже нить бы братья еще не доросли, им-то всего 17, Да и Риону они воспринимали спокойно, как предмет мебели женского пола. Правда, девушкам близнецы нравились. И в Москве я давно уже запуталась в их Машах, Дашах и Сашах. Но они ведь еще маленькие, совсем недавно были пельмешками, затем эволюционировали до коллективного разума. Тут Риона перестала плакать, и я почувствовала, как пришли в движение магические потоки. Схватила ее за руку, пытаясь понять, что происходит. Девушка застыла, уставившись на статую богини Бригитты. Не знаю, что там за зрительный контакт, но... кажется, сейчас будет явление спонтанного ясновидения. Я вижу твое будущее. — заявила она мне глухим голосом. — В отличие от меня, тебе дарована свобода выбора. Риона повернулась ко мне, и ее покрасневшие от слез глаза были странными, застывшими. Зрачки огромные, чуть ли не размером с радужку. Ты сможешь выбрать. Либо одного, либо другого, и очень скоро. Я схватила ее за плечи и хорошенько так встряхнула, пытаясь привести в чувство. — Риш, прекрати сейчас же. Я не твоя приемная комиссия. «Экзамен еще не начался, а ты уже напредсказывала. И себе, и мне. Кстати, что ты там увидела?» Тут очнулся голос разума и принялся зудеть, что лучше мне ничего не знать. «Зачем быть в курсе собственного будущего?» «Не то, чтобы я мнительная, просто, судя по лицу подруги, ничего хорошего меня не ждало». «Мири!» Реона выглядела виноватой. «Так и быть, говори!» вздохнула я. «Неужели я умру, так и не дожив до практического экзамена?» Шутки она не оценила. «Нет, ты будешь жить очень долго», – покачал головой. «И я не понимаю, как такое возможно». «Не обращай внимания. Мы скрывали некоторые особенности крови медиаторов. Маги живут дольше, чем обычные люди. А хорошие маги?» «Ну, ты поняла. Так что же тебе привиделось?» Подруга вознамерилась вновь заплакать, вместо того, чтобы рассказать, как я поступлю в академию. Выучусь, буду работать, ходить через грани, пока однажды не встречу самого лучшего человека на свете. Если им окажется синий глаза магистр Дойл, я совсем не буду против. Ну, хватит, — попросила ее. Просто скажи мне, что все будет хорошо. Хотя лучше ничего не говори, проехали. Ты тоже выйдешь замуж, — вместо этого произнесла Ориона. Не может этого быть. Я все же не сдержала ей хитный смешок. А я-то всегда думала, что со своей сумасшедшей семейкой умру девственницей. Вместо того, чтобы улыбнуться, она покачала головой. Нет, девственницей ты не умрешь. «Ты выйдешь замуж», — вновь повторила подруга. «Причем очень скоро, в течение года или двух, по большой любви. Но перед этим тебе придется сделать выбор». Выглядела Риона несчастной, поэтому я решила завязывать со своими шуточками. Выбор так выбор согласилась с ней. Вообще-то я не планировала так быстро расставаться с собственной свободой, которую даже не успела обрести. но раз начала, то расскажи мне о выборе». «Это полнейший бред», — попыталась увильнуть подруга. Мое место в лавке отца. Вместо храма Бригиты я буду продавать муку, вино из Туирена и соль из высохших озер монстра купцам из Коннахта. Договаривай уже будущее лучшая прорицательница в Атары. Я хочу знать о своей свободе выбора. Она взглянула на меня виновато. Тебе придется выбирать между темным и драконом. Прости меня, Мири, — добавила Риона, наверное, оценив мое ошарашенное выражение лица. Мне сегодня в голову лезет исключительный бред и она снова вознамерилась зарыдать. Я же, честно говоря, растерялась. Не столько от ее слов. Ну да, Ориона права, бредовое предсказание, сколько от того, что не знала, как поступить. «Риж, я не страдаю слабоумием и не выйду замуж ни за дракона, ни за темного», – осторожно сказала ей. А даже если бы я захотела за дракона, так ведь не женятся они на девушках Эйрианну. Кажется, им законом запрещено. Или же еще какая-то ерунда. А темный на это ничего не сказала, потому что это перверсия какая-то. Клянусь, не надо. Риона коснулась моих губ ладонью, и я почувствовала горький вкус ее слез. Девушка покачала головой. Не делай этого, Мири, особенно перед лицом богини. Но это вовсе не означает, что ты не сдашь экзамен. Я не собиралась так просто сдаваться. Конечно же, не сдам, фыркнула подруга, потому что я вообще не пойду его сдавать. Даже и не думай, — пригрозила ей, — если не пойдешь, то я притащу тебя за волосы. Нет же, лучше подговорю своих братцев, взломаю их разум и заставлю на тебе жениться, причем сразу двоих. Однажды в детстве, когда близнецы вывели меня из терпения, я проникла в их головы и заставила убраться в своей комнате. Той же ночью они отомстили, просочились сквозь мою детскую магическую защиту и отправили на кухню, принести им банку варенья. Бабушка Ула застукала меня на месте преступления и нам серьезно попала. Причем не столько от нее, сколько от родителей. После этого мы поклялись, что больше никогда не станем применять ментальную магию друг против друга. Но Риона-то не в курсе. «Я смогу учиться, если только у меня будет стипендия», призналась мне девушка. «Для этого надо набрать высшие баллы по двум экзаменам». Отец сказал, что не сможет оплатить мое обучение. Дела в лавке идут не очень-то. «Лучше уж я буду помогать ему и не лезть в то, что не для меня». Прежде чем успела ей возразить, Риона замерла. Я повернулась и тоже обомлела. Уставилась на приближающуюся к нам группу людей, понимая, что пялиться вообще-то нехорошо, но ничего не могла с собой поделать. Их было шестеро, трое парней в обнимку с девушками, и они были людьми лишь наполовину. Я поняла это за секунду до того, как услышала шепот Рионы. «Драконы, мири! И они смотрят на нас!» Я тоже смотрела на них, но, встретившись с ответным взглядом девушек, отвернулась. От них за версту веяло высокомерием и холодным презрением к нам, жалким людишкам. Лица мужчин выражали полное безразличие, словно у хищников, которые равнодушно смотрят на слишком уж мелких грызунов, не вызывающих у них ни малейшего гастрономического интереса. Все-таки, не выдержав, вновь повернулась, толкнула локтем подругу. «Риш, закрой рот!» Впрочем, я ее понимала. Драконы были нереально красивыми. Идеальными настолько, что казались поголовными жертвами фотошопа. Высокие, со спортивными фигурами, правильные черты лица, горделивая посадка головы, уверенный разворот плеч, прекрасная осанка у девушек. Они умели не только себя держать, но и правильно подать. Шли грациозно, легко, словно готовились вот-вот взлететь. Их длинные волосы, как у мужчин, так и у девушек, собраны в сложные плетения на затылке, но свободно спадали на плечи. Они были словно... Словно каллены из вампирской саги «Сумерки», которую когда-то, в прошлой московской жизни, я видела по телевизору. Прекрасные, отстраненные и холодные. Другие. Только вот Белла из меня не получится. Потому что Эдварда, черноволосого зеленоглазого дракона, которого я почему-то выделила из группы, не привлек бы даже мой истекающий кровью труп. Обитатели Нуа адрианна как раз проходили мимо, когда тот самый, которого я мысленно обозвала Эдвардом, посмотрел на меня, и мое сердце ухнуло куда-то в желудок. А ведь мама меня предупреждала. Говорила, что дети богини Дану производят на людей крайне странное впечатление, вернее вызывают повышенное сексуальное влечение у женщин Эйриан. Неконтролируемая природная магия которые они слишком уж часто пользуются в своих корыстных целях. А еще мама говорила, что к ней довольно скоро привыкаешь, после чего становится легче. Но я почему-то все никак не привыкала, и легче мне не становилось. Наоборот, взгляд того дракона, вернее вызванное им странное чувство, походило на ранение в живот. Захотелось уползти в кусты и тихонечко умереть в одиночестве. Нет, определенно ни у одной Риши сегодня с головой плохо. отвернулась. Уставилась в окно, пару раз вздохнула, пытаясь прийти в себя. Даром мне не нужны эти крылатые высокомерные создания. Затем взглянула на близнецов, которые, видимо, почувствовав отзвуки моего состояния, проводили группу драконов недовольными взглядами. Они явно что-то задумали, на что я пригрозила им пальцем. Не стоит даже связываться. А потом... «Ты куда?» — поймала подругу за подох. «Стоять!» Все, с ее слезами и истериками пора завязывать. Я собиралась вернуть Рионе мозги на предназначенное для них место. Не оставлять же Эйриан без своей будущей лучшей прорицательницы. Риш, посмотри на меня. Ломать магическую защиту или же ковыряться в голове подруги я не собиралась. Вместо этого думала поделиться с ней своей уверенностью и поднять ей настроение. Крайне осторожно и, надеясь, незаметно. Так, чтобы она не почувствовала воздействия. Ведь стихия воды, отвечавшая за ментальную магию, поддавалась мне лучше всего. Давай все же договоримся, что ты сходишь на этот экзамен. Прошу, ради меня. А если не получится сделать собственное предсказание, то скажи. Так сейчас я обязательно что-нибудь придумаю. Каждому поступающему на боевую магию требовалось продемонстрировать владение хотя бы одной из магических стихий. Для этого на экзаменационный стол ставили плошку с водой и понурые растения которому желающие могли вернуть жажду жизни с помощью магии земли. К тому же отец говорил, что будет еще и таракан в миске. Поступающие заставляли его бегать по кругу, если, конечно, получится. Я очень надеялась, что и у на экзамене тоже будет присутствовать насекомое. «Если ты вдруг увидишь таракана», – заявила я подруге, «смело говори, что он умрет в течение года. Они все равно дольше не живут». «Знаю, потому что это показывали по каналу National Geographic». «Мири, но это совсем не так работает!» Риона покачала головой. «Тут даже не в предсказаниях дело, а в умении обращаться с магическими потоками». «Да умеешь ты с ними обращаться!» – начала я. Но тут же заткнулась, заметив, что у подруги округлились глаза. Кажется, за моей спиной стояли. Но я уже почувствовала это и сама. В мой хиленький, вернее незаметный ручеек ментальной магии, которым я подпитывала истощенные на нервной почве силы Риона, стала затекать река, полноводная и прохладная. Это была магия совершенно иного уровня, которого, быть может, я однажды достигну». Повернулась, услышав знакомый голос. «Еще вы можете предсказать, что магистр Креддок, который будет принимать у вас экзамен, к ночи будет абсолютно пьян», – со смешком подсказала Рионе магистр Дойл. «Поверьте, не прогадаете». «А вот это стопроцентное попадание, мой друг», – согласился с ним магистр Варрен. «Тут невозможно ошибиться. Этим вечером мы идем в таверну к Радгару и уж проследим, чтобы он исполнил предсказанное». Оказалось, письменный экзамен на боевую магию уже закончился, и из распахнутых дверей аудитории высыпали будущие адепты. Один из них сопровождал пожилого магистра Локампа, нагруженный экзаменационными свитками. Зато двух других преподавателей заинтересовала наша с Ришей компания. «Спасибо за подсказку», — шмыгнула носом Риона. «Но я... я уж как-нибудь сама сделаю собственное предсказание», — произнесла она твердо. Не знаю, что вразумило Риона. «Быть может, моя ментальная магия, усиленная магистром Дойлом, либо ее мозг заработал самостоятельно». Вот и хорошо, подмигнул ей маг огня, из-за чего подруга впала в прострацию уставилась на него так же, как недавно на группу драконов. Хорошо, хоть рот не раскрыла. Мирита Логан, повернулся ко мне магистр Дойл на пару слов. Да, конечно, пробормотал я в ответ. А что я такого натворила? Вместо ответа он кивнул в сторону соседнего окна. И я потащилась за ним, в тайне радуясь, что магистр запомнил мое имя, но при этом понимая, что сейчас мне влетит по первое число. Оставалось понять, из-за чего именно. «Риона Малис», — произнес он, остановившись. «Это моя подруга. Она поступает на прорицателей. У нее очень сильный дар». «Знаю», — кивнула я, все больше разглядывая каменные полы и его черные кожаные сапоги, потому что на меня напала совершенно несвойственная мне робость. Она немного разнервничалась, поэтому я решила... «Да, я видел. Постарайтесь ее успокоить. Передайте, что не стоит так переживать». Я более чем уверен, что она поступит». Тут магистр замолчал, и я поняла, что это, собственно говоря, все. Ругать он меня не собирался, а разговаривать нам с ним больше было не о чем. Подняла взгляд, уставившись на его грудь в черной мантии. Хоть росту была не маленького, но магистр оказался значительно выше меня. Хотела посмотреть ему в лицо, но так и не решилась. Постояв еще секунду, маг качнулся на пятках, затем произнес. Удачи вам на экзаменах, Мерита!» Развернулся и пошел прочь. Вот и поговорили.